Он скоро претерпелся к запаху, присмотрелся к темноте и различил всех обитателей этой норы. Рядом с ним оказался очень худой, болезненного вида старик. Он спросил Михаила слабым, дрожащим голосом, «От кельты ты, Горемыка?» Михаил ответил, что он из Москвы. «Эва!» — отозвался кто-то. «Выходит, отовсюду понабрали». «Москвитина нам только и не хватало!» Сосед ознобишенно пояснил, «Тут она с милой со всей Руси будет. Вон Тереха из Смоленска, Иван из Сужделя, Я Рязанский, Вась тоже Рязанский, Из Ростова есть, Из Владимира так уж, Из Пскова есть, Митрох, а Митрох, «Ну шо тебе, дядя Кирилла? Откель ты? Из Пскова, а другого городка? Что это я запамятовал?» «Это я, из Пскова», — откликнулся другой голос, — «а метроха из суздаля «Эка память проклятуща! Скоро и себя забудешь!» — пробормотал дядя Кирилла, повздыхал, поохал и сказал Михаилу. «Да ты ближе, ближе ко мне-то!» больно тут а сыра а так то потеплее будет тебе да мне как тебя михал двигайся михал михаил послушался дядю кириллу прижался к его теплому боку и до да жалости. до да слез почувствовал какой тут худой каждая косточка в отдельности так и проступала сквозь ветхое рубище над входа раздался злой над голос Все здесь сдохнем, как с собаки. Правду говорил Карась, сдохнем. Не каркай зря-то, ответил кто-то молодым приятным голосом. И Азнобишину подумалось, что это сказал не иначе, как юноша. С любопытством прислушался к разговору. Сердитый голос ответил, «Ничего, и ты закаркаешь. Ты тута с полгода поди». А я, почитай, уже третий годочек камушки таскаю. Вот потягаешься мое, и поглядим, их где ты будешь, тут тута или тама, в могилке на яру, и где нашего брата черви любят. хватит тебе, Тереха!» Оборвал его еще один голос, хриплый и глухой. Неожиданно со двора, будто из-под земли, раздался глухой протяжный вопль. «Вон а!» — Легок на помине. — сказал Тереха. В землянке сделалось тихо, затеяв дыхание, все прислушивались к тому, что делалось во дворе. Оттуда, однако, больше не доносилось ни малейшего звука. — Что с ним такое? — спросил Михаил. — А вот посиди с его в яме-то, тогда и скажешь. «Ох, и нудный ты мужик, Тереха! Ну, прямо нудный!» — отозвался дядя Кирилла. уж что ж тут оругаться-то?» «Кто таков Карась?» — шептом спросил Михаил дядю Кириллу, и тот ответил, что Карась — тверской мужик, раб, как и они, уже месяц сидит в яме. «Не видал нечто? Тут недалече, у оградки садовой». А Тереха ядовито, с раздражением заметил, да все там обудем. Вот попомни мое слово, с гнием заживо, живьем. Язык-то без костей, вот и мелет, спокойно заметил дядя Кирилла, а потом сказал Михаилу, ты на него не серчай, уж шибко он злой, Тереха-то. Всех, кто у него были, мать, отца, жену, брата, свели в Орду. Вот тут-то все и пропали Живы ли, мертвы ли, ничего не знают А карась в яме сидит за побег Как так? А вот так, мил человек Первый раз бежал, помали Палками бока намяли, живо место не оставили Другой раз бежал, до самой степу почитай, добег, помали да как же поймали? Еще больше удивился Михаил, весь обращаясь в слух Он ведь тоже задумал бежать и любопытствовал, как это делают другие и на чем попадаются. А вот как? Есть пить надоть? — рассуждал дядя Кирилла. Надоть? Как же без этого? Вот и зашел к пастухам спросить, а те его скрутили и выдали. Да от не узнали, что беглый. По Тамге все мы, милый, меченый. На руках у нас отметины жжёны. тут вот темно, не видать, а то б тебе показал. А у тебя что же? Нет отметины?»